Из ее Катиной квартиры звонить посторонней девушке ему как-то не очень удобно. Действительно, почему бы Паши вечер праздника не провести в объятиях любовницы? Обручального кольца не носит, а парень он видный, к тому же на монаха отнюдь не похож. Значит, наверняка должна быть любовница или постоянная сожительница. На секунду Катя ощутила что-то похожее на укол ревности». «Что это со мной?» С удивлением подумала, прислушиваясь к себе, я ревную его. «Это еще что за глупости?» Наконец серая Пашина восьмерка газанула и сорвалась с места. Так резко могут ездить только мужики. Вечно они что-то доказывают себе и окружающим. «Все мужчины, кроме моего мужа», — подумала Катя. Она еще раз оглянулась на кровать. Андрей спал в том же положении. Книжка потихоньку выскальзывала из ослабевших рук. Вот профессор Зичков подумал ей, кажется, начисто лишен честолюбия. Бойцовских качеств ноль целых ноль десятых. Он и спортом никогда в жизни не занимался, ему даже машину водить не хочется. Катя еще раз выглянула в переулок. Все пространство внизу, включая «Фиатик», Было присыпано нежным снегом. Лишь на месте, где стояла Пашина машина, чернел нетронутый прямоугольник, да два резких следа вели от него вдаль, в перспективу. Катя чего-то стала грустно при виде этого прямоугольника, этих исчезающих в глубину переулка следов. Она все смотрела и смотрела на них и думала, права была, когда, рассказывая Паше о женской четверке, утаив еще об одной истории, происшедший на аэродроме Колосова. Ей не хотелось об этом вспоминать. Да и зачем? Слишком тяжело дались бы ей эти воспоминания. Дела давно минувших дней. Она опустила портьеру и потихоньку вышла из комнаты. «Профессор может теперь спать и час, и два, а может и до завтрашнего утра». Катя вдруг почувствовала себя очень одинокой, даже еще более одинокой, чем если бы Андрея вообще не было здесь, в квартире с ней рядом. Куда более заброшенной, чем если бы у нее вообще никого никогда не было. Екатерина Сергеевна вышла из спальни, бесшумно притворила дверь и отправилась на кухню. Хотелось есть. Какая же я дура, с раскаянием подумала она. Паша полдня здесь просидела, я ему ничего, кроме кофе, не предложила. «Ну и ладно, утешала она себя. Это его работа. Я ему плачу. Чего ради я еще буду его обедами кормить?» «Да ведь и в самом деле у них в доме нет ничего съестного». Катя заглянула в холодильник, в дверце сиротливо жалась, недопитая Давича бутылка французского вина, а в баночке из-под майонеза притаились останки вчерашних мидий. Катя достала баночку, отрезала черного хлеба, уселась на диванчик и принялась есть». Даемка я пока никто не видит. Салат не так тут его много, чтобы делиться. А профессор, если что захочет, пусть сам тащится в супермаркет. В конце концов, магазины и готовка ⁇ это его обязанность. А то пыль в глаза мне пускать. А тем паче посторонним своим мидиями до да креветками. На это всегда он готов. А обычный. Каждодневные еды, пищи, вроде макарон с сосисками, от него не дождешься. Интересно, а кто готовит Паши? Странно, что такая мысль вдруг пришла ей в голову. Один он живет или с какой-то женщиной. И если не один, то кто она? Наверное, какая-нибудь скромная простая тетка. Какая-нибудь кочиха поварика Кормит его щами, а после они смотрят поле чудес. А он отгадывает раньше игроков, а она смотрит на него восхищенно и говорит «Пашенька». «Тебе надо туда, на передачу, в телевизор!» Катя вдруг внезапно, в одно мгновение поняла, кого же ей все время напоминал этот Павел со смешной, отнюдь не детективной фамилией, Синичкин. Напоминал он ей тех выдуманных людей, что в некотором смысле были героями ее диссертации, с поправкой на время и страну пребывания, естественно». Когда она в начале 90-х готовилась к защите, ей довелось прочесть в оригинале кучу романов Дэшала Хэммета, Росса, Макдональда, Рекса, Стаута, Микки, Спиллейна. Парочку из них даже перевела на русский, деньжат позаработала. Так вот, главные герои крутых штатовских детективов, тех тридцатых, пятидесятых годиков, чем-то здорово смахивали на Пашу.